Глава двадцать семь. Своя среди чужих. Повозка подпрыгнула на ухабе и резко остановилась. Джим со всего маху приложилась о борт и проснулась. Быстро села, схватилась за шест, который по ее просьбе принес из оружейной дядя, когда она бежала из дворца, и обвела заспанным взглядом испуганных людей. «Что случилось?» — спросила она охрипшим голосом. Эти два дня стали для нее настоящим испытанием. — Почему остановились? Ось сломалась на ведущей. К телеге прихрамывая шел пожилой мужчина со своим скромным узелком. — Починить не получится, вещи перегружают на другие подводы. Кряхтя полез в повозку. Джим помогла ему, старичок благодарно улыбнулся и тихо поинтересовался. — Не сильно я вас потесню? «Устроимся как-нибудь», – успокоила его Джим, спрыгивая на землю. А сама пошла посмотреть, что случилось впереди, и разведать обстановку. Женщины свалили вещи кучей прямо на землю и потихоньку разносили скарб по своим подводам. А мужики общими усилиями старались оттащить с дороги развалившуюся повозку. Джим взглянула на небо. «Скоро начнет темнеть. Нужно найти где-то укрытие». Взбежала на пригорок и ловко взобралась на старое дерево, стянула с лица платок и вздохнула полной грудью. Все это время она вела себя как истинный воин тьмы, лица своего не показывала, держалась особняком и была немногословна. Залезла еще выше и внимательно осмотрелась. Везде, куда дотягивался ее взгляд, казалось, было вполне спокойно. Если не считать грозового неба со вспышками молний в черных тучах на севере страны, буря словно двигалась со стороны земель, о которых говорили «дальше ничего нет, только пустота». Джим уже начала спускаться, как вдруг при очередной вспышке заметила темную волну, стремительно движущуюся по земле в их сторону. «А вот это плохо!» спрыгнула на землю и со всех ног помчалась к обозу. Еще не добежав до подвод, закричала «Трогаемся! Сейчас! Нам нужно найти укрытие! Срочно!» Мужики как раз очистили проезд и терпеливо ожидали странного воина тьмы, которого им посчастливилось повстречать прошлой ночью на переправе через реку. Тощий парень в одиночку расправился с несколькими тварями, которые преследовали их всю дорогу, но из-за своей малочисленности не решались напасть. Надо признаться, эта нежить жутко досаждало им в пути. Перепуганные беженцы постоянно ощущали их незримое присутствие. Днем это было так, то ветка треснет, то кусты совсем рядом с подводами зашевелятся». Ночью же вообще становилось невыносимо. Твари, не таясь, кружили вокруг лагеря и издавали жуткие звуки, а иногда и вовсе принимались выть, словно призывая своих собратьев. — В этой стороне есть какое-нибудь укрытие? — поинтересовалась Джим. Она ухватилась за ближайшую повозку и побежала рядом, стараясь не обращать внимания на всхлипы испуганных детей и женщин здесь неподалеку есть постоялый двор, он как крепость ответил кузнец, догоняя воины тьмы и держась рядом. усерко называется, но чтобы поспеть к закрытию ворот нужно свернуть и двигаться напрямки через лес. Дорогу знаешь спросила джим мужчина кивнул тогда давай к первой подводе и веди нас сворачиваем закричал кузнец. И в этот момент небеса разорвала первой вспышкой, а за ней последовал оглушительный гром. Дети от страха завизжали, пряча лица в подолах своих матерей. — А ну тихо мне! Грома они испугались. Через лес нужно мышками прошмыгнуть. Все все поняли? Все все поняли. На лицах взрослых читалась решимость. — Тогда идем к Серков. С неба сорвались первые капли. Джим в смятении остановилась, пропуская вперед подводы. Под ногами у них была рыхлая почва, которая в любой момент могла от воды превратиться в непроходимое болото. Подняла голову, дождь набирал силу. Не попадем ли мы так в ловушку? — Не отставай, парень! — закричал кузнец, оглядываясь на остановившегося воина. — Мы совсем рядом, постоял и двор вон уже за тем поворотом. Джим бросилась догонять обоз, и в этот самый момент из-за кустов на нее бросилась отродья. Сбила с ног, и они вместе покатились по земле. Завязалась борьба. Девушка изо всех сил старалась увернуться от клацающих вблизи ее лица гнилых зубов, торчащих в разные стороны, и все никак не могла скинуть с себя эту тварь. Под руку попался камень, и Джим ударила наотмашь, но лишь слегка оглушила нежить, Зато это позволило ей подняться на ноги. Выхватила шест и обвела им вокруг себя, показывая существам границу, за которую им не стоило заходить. Тварей было несколько, но сосчитать их точное количество не представлялось возможным. Они перемещались по кругу и от нетерпения грызлись между собой. «Когда же вы нас успели догнать?» Дождь слепил, и Джим рывком сдернула с лица платок и сняла капюшон, чтобы не мешал. «А может, вы тут были всегда? Просто ждали удобного момента, чтобы напасть?» Твари бросились на нее одновременно с нескольких сторон. Вот Джим еще стояла на месте и вдруг закружилась в смертельном танце. Она все быстрее раскручивала свое оружие, перемещаясь то в одну сторону, то в другую, и не подпускала к себе никого ближе, чем на длину шеста. Как же она жалела, что в ее руках сейчас не магический посох жезл. Она бы им показала. Бросила быстрый взгляд в сторону, где только что исчезла последняя подвода. Нужно понемногу продвигаться за ними. Обоз с беженцами вылетел из леса и направился к постоялому двору. Впереди всех, размахивая руками, бежал кузнец и кричал во всю мощь своих легких. «Не закрывайте ворота! Здесь люди!» Воины тьмы, незадолго до того вошедшие во двор, выхватили оружие и бросились навстречу. «Что случилось?» Командир схватил за плечо подбежавшего мужика. «Нежить!» Кузнец от быстрого бега шумно сопел. «Сюда приближается нежить! Много нежити! Они напали на нас!» Махнул в сторону, откуда они только что вышли. «Вот прямо тут, сейчас!» Рассмотрев, кто стоит перед ним, вытаращил глаза и закричал. «Там же ваш парень, воин тьмы! Эти твари налетели на него со всех сторон, а он совсем один!» «Вы слышали?» Командир обратился к своему отряду. Охотники молча кивнули. «Нужно помочь нашему собрату!» И воины тут же рванули в сторону леса.